Вся история атаки на северо-чикагскую железнодорожную, повторилась тут снова и даже без особых изменений, ибо держатели акций, как правило, народ чрезвычайно нервный, неустойчивый и пугливый, а не подобный моллюску, который чуть что прячется в свою раковину и замирает там в полной неподвижности. Налоговый отдел муниципалитета, смотревший раньше сквозь пальцы на несвоевременную плату налогов западной компании, теперь начал вдруг предъявлять к ней иск за иском. Отдел городского благоустройства не менее внезапно заинтересовался плохим состоянием улиц на западной стороне. Управление городского водопровода вдруг каким-то удивительным способом обнаружило, что западная компания ворует воду. В это же самое время любезные обходительные агенты Каупервуда, Кафрота, Эдисона, Видора и других стали наведываться то к одному акционеру или члену правлению западной компании, то к другому и расписывать, какое процветание и благоденствие наступит для этой компании, если она согласится уступить на известный срок 51% из 1250 принадлежащих ей акций на баснословно выгодных условиях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 Все денежные тузы, фактически хозяева газет, вынуждены были признать, что у них появился новый и очень серьезный противник, достойный скрестить с ними шпагу.